Марина Перескокова. Мама. Я Тим Лид. Практические советы по руководству IT-командой. Введение. Быть руководителем непросто. И дело не в том, что работа руководителя какая-то особенно сложная. Дело в том, что нас нигде не учат, как быть хорошим руководителем. Типичный путь человека в IT – стать высококлассным специалистом, а потом получить в распоряжение собственную команду. Из успешного специалиста-интроверта нужно чудесным образом превратиться в харизматичного лидера команды, умеющего работать с людьми. Я проработала в IT больше 10 лет, 7 из них на позиции руководителя. Мне нравится руководить людьми, я вообще на удивление люблю людей. Но все 7 лет Я постоянно училась решать те или другие управленческие проблемы. Едва мне доверили руководство небольшой командой, меня отправили на тренинг для начинающих руководителей. Я не знаю, был этот тренинг полезен или нет. Может, без него было бы совсем сложно. Но самые ценные советы я получала не из тренингов по эффективному управлению, а от людей, которые уже прошли похожий путь. Мне помогали советы знакомых руководителей и книги соответствующей тематики. В течение всей своей профессиональной деятельности я очень внимательно изучала все, что происходило в моей команде и в соседних подразделениях. Я пыталась анализировать, что делает успешные команды успешными, а какие действия руководителя ведут команду к провалу. Со временем я начала замечать, что многие ситуации развиваются по шаблону, что есть методики, которые помогают наладить командную работу. Мне повезло попасть в коллектив с хорошей корпоративной культурой и приложить руку к поддержанию и развитию эффективных практик. Я видела, как люди проходили путь от стажера до руководителя группы, по дороге усваивая полезные методики руководства и на их основе выстраивая собственные команды. Почти все 10 лет я проработала в одной компании, И это позволило мне наблюдать, как те или иные управленческие решения выстреливали в долгосрочной перспективе. Со временем ко мне начали все чаще обращаться за советами по руководству или просили рекомендовать полезные книги. И каждый раз я не могла назвать ни одну книгу, в которой было бы все, что я хотела рассказать людям, начинающим свой путь управления командой. Сама я прочитала очень много книг по управлению командой, тайм-менеджменту. психологии и другим полезным направлениям. Почти все книги я читала с мыслью о том, что всего лишь слушаю советы вот этого конкретного автора. Все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться. Поэтому мне нравилось брать на вооружение те советы, которые встречались в нескольких книгах. Если много авторитетных людей говорят примерно одно и то же, вероятно, они правы. Большинство советов в этой аудиокниге — это мой личный опыт. помноженной на то, что я узнала из бесед с другими людьми и из книг. Я старалась писать емко, и многие важные темы обозначала тезисно, с отсылкой к источникам. Моей задачей было создать самодостаточный текст, который содержит все важные рекомендации, но при этом расставить маячки для тех, кто хочет углубиться в ту или иную тему. Чтобы проверить материал и собрать больше живых примеров, Я провела интервью с 18 знакомыми руководителями. Кто-то из них работает в большой корпорации, а кто-то руководит командой в стартапе или даже владеет несколькими стартапами. Некоторые руководители, как и я, свою карьеру строили по большей части в одной компании, а другие меняли место работы каждые 2-3 года. Кто-то работает руководителем 4 месяца и командует группой из 4 человек, Другие управляют людьми уже больше 15 лет и в их распоряжении от 60 до 200 сотрудников. Среди опрошенных мной руководителей есть люди, управляющие программистами, дизайнерами, а также CTO, которые вообще могут руководить практически кем угодно. Интервью помогли мне убедиться, что если не все, то многие управленцы думают почти одинаково и сталкиваются с одними и теми же проблемами на своем карьерном пути. Молодые руководители ярко рассказывали о трудностях и ошибках, с которыми они столкнулись, став во главе команды, а более опытные коллеги давали рецепты преодоления этих трудностей. В этой аудиокниге я собрала рекомендации, которые были бы полезны мне самой на старте карьеры руководителя. Я надеюсь, она поможет молодым управленцам нащупать систему координат и привести мысли в порядок. Также аудиокнига. полезно специалистам, которые не понимают, получится из них хороший руководитель или нет. Возможно, аудиокнига поможет вам решить, стоит ли погружаться в дивный мир человеческих отношений или лучше остаться в зоне комфорта, что я считаю тоже превосходным вариантом.